Глава вторая. Внизу в долине разглядели кишащие месиво из людей, что задыхались от тесноты, но куда-то спешили, бежали, и было их столько, что Томас уверилась с трудом: ужели смерть столь многих истребила? Олег потрясенно оглядывался. А где то дикое место, где по фиолетовому небу грозно неслись багровые облака, страшно светило черное солнце, а мир был дик, кровав, горяч, раскален. Астраконечные скалы сравнивала с злым ветром. Да и толпы народа, постоянно растущие, истоптали местность так, что ни травы, ни куста, одни голые камни, да и те вбиты в землю по самой темечко. Том осточился позади, коликов вздрогнул, когда рыцарь обрадованно заорал: "Вспомню, там, то есть тут река должна быть. Я слышал, в подземном мире течёт река. Спик, э, Спикс, нет, Сникс, Стикс", предположил Олег. "Вот-вот, Стикс". обрадовался Томас. Надо идти к ней. По подземным царствам, сказал Калико. Кроме Стикса текут ещё реки: Какит, Ахерон и Перефлегитон. Есть Стигийское болото, Ахиросейское озеро. Какое какое? переспросил Томас подозрительно. Ахиросейское, повторил Олег. Но мы с долга шёл молча, с недоверием посматривал на Олега. Калико выглядел очень серьёзным. И Томас наконец предположил, недоверчиво после долгой паузы. Так и называется? Точно. Хм. Это от слова Рус? Теперь уже Олег сказал, хм, почесал в затылке, признался. Был бы я патриотом, сказал бы да, но думаю, что от другого корня, как и Ахерон. Томас наморщил лоб, старался проломиться через дебри звуков. Олег хоть и жалел усилия друга, но почему-то уточнять не стал. Томас снова долго думал. Алика слышал, как скрипят могучие рыцарские мозги. Впереди из тумана медленно выступил пологий берег. Сильнее потянуло с мрадом. Здесь туман рассеивался. Томас увидел, что это не туман, а головы и плечи плотно стиснутых друг с другом людей. Глаза были устремлены в ту сторону, откуда тянуло с мрадом, и в темноте возникали новые фигуры. Томас спросил с недоумением: "Чего это они?" Олег смотрел почти со страхом. Томас впервые видел сэра Калику таким растерянным. Что-то стряслось? спросил он осторожно. Сэр Калик с трудом выдохнул воздух, запертый в груди. Мертвенно-бледное лицо дрогнуло, медленно пытаясь вернуться к жизни, но в глазах оставалась великая растерянность. Ещё бы. Что? стал повторение прошептал Олег. Сколько народу, сколько народу? Умом я понимал, но всё равно такое узреть своими глазами. Томас удивился. Ты же сам говорил, что человечество состоит не столько из живых, как из мёртвых. Хм. Всё равно это как кувалда по голове. Прошлый раз было совсем пусто. Одна-две души промелькнут и снова камни, камни, камни. Томас удивлённо воззрился на Калику, а тот, собравшись с духом, двинулся вперёд, постукивая посохом, словно проверяя прочность дороги. Расталкивая души, благо отолкаться с бестелесными не трудно, они пробились к самому берегу. Томас едва не падал от зловония. Река текла, если текла вообще, жёлтым гноем. Он видывал на своём веку реки, что выглядели такими же жёлтыми, но там несли ил и глину, а здесь зловонный гной, и этого гноя столько, что не просматривался другой берег. В ушах звенело от стонов, плача, криков. Томас стоял бледный как полотно, Олегка тоже посерел, задравленно оглядывался. Похоже, вспоминал уединённую пещеру. "Орк", пробормотал Олег. "Орк? Что-то знакомое". Олег с недоверием покосился на Томаса. "В самом деле? Это Римление так зовут, а для греков он Аид. Кроме названия различий нет". "Хм", сказал Томас в затруднении, когда я подумал о чём-то другом. "А что там блещет? Такое прекрасное". "Потала" А ту сторонний мир Ариев, а тот огромный город и все дворцы намного превосходят красотой и совершенством всё, что есть на небе. Странный народ, да? Томас подумал, буркнул. В Индии жарко, потому они свой рай загнали в подземный мир. Прохлада, как в погребе. Из тумана над рекой медленно выступил загнутый нос челна, потом показалась высокая костлявая фигура. Человек лохматый и длиннобородый неспешно орудовал коротким веслом с широкой лопастью. Он был в грязной ламиде, что смутно напомнила одеяние римского пиита, указавшего дорогу. Только у лодочника от одежды остались одни лохмотья. Широкие дыры просвечивали изъеденные ржавчиной доспехи. Под корросты болезни, что жрёт металл, Томас не рассмотрел ни герба, ни девиза, к тому же лодочник, судя по доспеху, из простых. Человек благородного сословия и с веслом в руках бы не гордился. Облепленная слизью лопасть опускалась в воду попеременно то с одной стороны, то с другой. Лодка двигалась так медленно, что Томасу невыносимый смрад начал влезать уже и в уши. Гребец сделал последний гребок, застыл, угрюмый, как скалы, а лодка ещё медленнее ползла к берегу, наконец ткнулась в берег. Томас не услышал привычного скрипа. Днище словно бы вспал зло на груду гниющего мяса. Доуши кинулись к перевозчику с криками и плачем, на ходу протягивали что-то мелкое, блестящее. Томас догадался, зачем покойникам кладут на глаза медные монеты. Тех, кто не платил, лодочник свирепо бил веслом. Несчастные кричали, падали, многие скрывались в смрадных волнах. Томас проговорил дрогнувшим голосом: "Это что ж? Я на этой лодке?" "Дурость, да?" предложил Олег. Но Томас проигнорировал предложение язычника ахаить христианство. И Олег добавил: "Нет, есть и другие дороги, какие-то забыты, какие-то исчезли, но здесь ты не увидишь ни славян, ни германцев". Ангол, может быть, разве что? Томас вздрогнул, когда косматый лодочник повернул к ним лохматую голову, грязную и смрадную, лицо как старая груша, что побывала в костре, багровые веки с лиловыми жилками, как раздутые слизни. А белки пожелтели и стерли радужную оболочку, так что глаза лодочника выглядели слепыми. Томас ощутил, как холод пробрал до мозга костей. Смертные, проговорил лодочник хрипло, и от его скребущего голоса сердце Томаса остановилось вовсе. Давно такого не было, но вам не пройти и даже не уйти. Он медленно и обрекающе начал поднимать костлявую руку. Рука была темной, с мозолями, язвами от частых брызг зловонной воды. Длинный темный палец, весь в наростах, нацелился в грудь Олега. Томас выхватил меч, готовый обрубить эту руку, раз уж Калика снова впал в глубокие раздумья о смысле жизни. Но Олег лишь брезгливо отодвинулся. Да тихо ты, без. Кто? Грозно вопрошал лодочник. Без. Повторил Олег с отвращением. Был богом, демоном, духом. Остал теперь бесом. Кому служишь? Томас, это Херон. Он же Уршанаби, Истыбис, Остап синяя рука. Знаю и другие имена, что и произносить неловко. Впрочем, здесь не храм богини Лады. Здесь всё ловко. Херон смотрелся. Томас видел, как лицо страшного лодочника дрогнуло. Кто ты? Разуй глаза, посоветовал Олег. Или поплю и протри. Херон прорычал люто. Тот и осмелевшийся не пасть низ. Олег посмотрел под ноги, они стояли почти к лодку в зловонной жиже. Покачал головой. Ирон, да будет тебе. Но ну, служил одним, теперь служишь другим. Чего стыдиться? Лодочники везде и всем нужны. Христиане, если присмотреться, тоже вроде бы в чем-то люди, местами. Ирон посмотрел на Томаса, перевел в зорни добрых глаз на Олега. Томас уже начал дышать чаще, готовый броситься на помощь другу. Однако лодочник отшатнулся. В нехороших глазах мелькнули гнев, изумление и, как показалось Томасу, искорки страха. Опять ты, и опять за бабами? Да ладно тебе, сказал Олег с неудовольствием. Он покосился на Томаса. Откуда только эти слухи берутся? Герон смотрел с отвращением. Я ещё понимаю того троянца. Ему никак не обойти было наш мир. или скажем храбрый Шумер, что спускался сюда ради своего дикого друга, но ты опять ради какой-то ерунды, либо как в прошлый раз, когда зашел, потому что по дороге было, или поза прошлой, когда хотел куда-то там дорогу сократить, как ты говорил срезать. Да ладно тебе, возразил Олег. Разве я один такой? Вон сладкоголосый Эллен, ради жены спускался, два Магучиана тоже ради бабы. Помнишь, хотели жену подземного царя увести. Разве не ради ерунды? Один вовсе ради собаки. И что? возразил Херон. Жену вывести не удалось, из богатыря один сам там остался. Собаку тоже пришлось вернуть. А тебе все как с гусе вода. Но уж на этот раз не менится, не менится. Мороз побежал по спине Томаса. В словах страшного лодочника звучала уверенность. Он что-то знал такое, о чем пока не догадывался Калика. Олег морщил нос, кривился, с отвращением смотрел на неподвижные воды. Волны жёлто-коричневого ила гноя уходили далеко, терялись в нездоровом тумане. Томас ощутил, как от смрада кружится голова. Хм, мерзость. Кирон огрызнулся. А ты чего хотел? Будь ты не помнишь. Напомнил Олег невесело. Какая река была? Скалы срывала, вековые дубы выдирала как траву и несла в преисподнюю. Эм А в самом деле куда несла? Кто рисковал переправиться в плайф того уносило на 100 йорс по течению, а то и вовсе уносило. Вспомнил, протянул Херонс насмешкой, в которой Томас уловил горькое сожаление. Это когда было? Простые реки за это время не только в болото превратились, но и высохли, а потом на их местах вырос лес, который сожгли и пустили под пашни. Да и пашни за века выдуло ветром. Теперь там один песок горячий. А это все еще течет, хоть и медленно. Правда течет. Стигийское болото продвинулось, но здесь еще река, не болото. По запаху так болото, сказал Алекс с отвращением. Не уж то и здесь высохнет. Ирон зевнул, отмахнулся с пренебрежением. Это будет не скоро. Придут другие боги, другие обычаи, а я привыкну и к этому запаху притерпелся. Он же не сразу так взялся, а сейчас мне его как и нету. Ладно, бросил, Олег. Надо думать о сегодняшнем. Нам надобно на ту сторону. Керон смерил его недобрым взглядом. Ты потяжелел. А мой чёлн только для бестелесных. А ты сам бестелесный? То я. Для тех, кто правит, всегда есть исключение. А по реке правлю я. Видишь весло? Да и за эти века мой чёлн обветшал. Возить приходится куда больше, чем в старое время. А не всё прут и прут. Где твой золотой ветвь? Сам знаешь, смертного могу переправить, если тот покажет золотой ветвь. Калика скривил губы. Один Чэньн. Как во времена, когда на всей земле была кучка людей, так и сейчас, когда народу больше, чем песка в пустыне, даже у богов не всюду руки доходят. Хирон, ты перевезёшь нас двоих. Исключения бывают двух родов: для тех, кто правит, и для тех, кто не признаёт правил. Взгляд Хирона стал пронизывающим. Не признают многие. Ты знаешь, сколько их толпится здесь? Олег отмахнулся. Подождут. У них в запасе, как говорится, вечность. Правда, мы-то знаем, что вечностью тут и не пахнет. Но ты, Хирон, бывал на коне, бывал и под конём, а всё ещё не чуешь, с кем надо считаться, а от кого можно отмахнуться? Он говорил спокойно, легко, но взгляд Хирона стал осторожным, прощупывающим. Томас в поддержку друга с железным звоном бросил ладонь на рукоять меча, выпятил грудь и выставил ногу. Он чувствовал, что выглядит внушительно, и в подтверждении своего бесстрашия сплюнул в гадкую реку. Плевок взвился лёгким дымком, едва коснувшись поверхности. "Ладно", проговорил Хирон зловеще. "Помни, сам так захотел. Назад не повезу, клянусь водами Стикса". Томас вздрогнул. Он слышал от учёного дяди Что даже для богов клятва водами Стикса является нерушимой. И если этот лодочник клянётся, что не повезёт, то не повезёт. Бледный, он просяще взглянул на Олега. Олег, позволь мне дальше пойти одному. Мне всё равно не жить без Ярослава. Я виноват. И я искуплю свою славной гибелью, а тебя пещеры ждут. Да-да, сказал Олег Расеин. Томас обнял друга, шагнул через борт лодки. Чонок качнулся, Томас поспешно присел, чтобы не сверзиться через борт в зловонную жижу. Сзади слышались шаги, а когда оглянулся, Херон уже отталкивался от берега длинным веслом, а Олег неспешно опустился на среднее сиденье лодки. Олег! – скрикнул Томас. На душе сразу стало радостно и чуточку неловко. Ты-то зачем? Понять хочу, вздохнул Олег. Что? То и зачем заманивают нас при исподнюю? Томас Васк кликнул. Ты же говорил, что во многих знаниях много горя. Сейчас ты прав, как никогда. Герон, Стикс теперь везде такой? Лодочник бросил через плечо угрюмый взор. Весло в жилистых руках опускалось в тяжёлую воду неторопливо, без плеска. Лодка двигалась сильными рывками, но вскоре застывала недвижимо, словно снизу хватали и удерживали незримые руки. "Стикс", ответил он недовольно. "Течёт" И чёт течёт гноем, пока не превращается в реку кипящей крови. Теперь в ней казнятся насильники, те ки там крестоносцы, что сарацинов насиловали. Томас вздрогнул. Как можно? Они же неверные. Видать, Господь невольно различает, как вы обзываете друг друга. Олег видел, как Томас побледнел, задумался, даже губами шевелил. Вспоминал, прикидывал, не было ли в его пылкой жизни чего-либо через край? Не по согласию. Не уверен. Он даже носбук капли вздулись, каждый жёлт. Плегитон называется. Выговорил Херон трудное название, сплюнул через борт. Там сразу вспыхнул гонёк, взвился легкий пар. Потом огненным ручьём пересекает лес самоубийц. Вот этот надо посмотреть. А затем кровавым водопадом несвергается в ледяное озеро Кацид. Весло пошло вгрызаться в недвижимую воду чаще, но по-прежнему ни капли не сорвалось с лопасти. Лодка шла без плеска, только и слышно было завывание ветра в тучах, металлический грохот, жуткий хохот. Из воды время от времени показывались чудовищные морды. Их становилось всё больше. Ломос встревожился, а когда увидел, как напрягся и побледнел лодочник, ощутил холодок ужаса. Герон проговорил с дрожью в голосе: "Чего это они?" "Что-то не так?" спросил Олег быстро. "Это же ракшасы." "Ну и что?" вяло сказал Олег. "Ты с ними ещё не сдружился?" "С ними никто не сдружится, но они никогда сюда не заплывали." Томас вытащил меч, звучно поцеловал рукоять меча, сплюнул, ибо губы ощутили брызги гноя, залетевшие от весла. Гордо выпрямился и вызывающе посмотрел по сторонам. "Первые, значит." протянул Олег медленно. От его неторопливого голоса мурашки на спине Томаса превратились в крупных жуков. Ахирон возразил сдержанно, хотя в голосе проступал страх. Я встречал их и раньше, давно, правда. Меня не трогали, а души им вовсе ни к чему. А вот вы, у вас горячая красная кровь, на каждом из вас не меньше, чем по восемь пудов живого сладкого мяса, нежного, как у придонных раков. Томас заставил голос не выдать дрожи. Не знаю, что такое пуд. Но один из этих раков прячет своё сладкое мясо в крепкий панцирь, а клешни у него длинные и острые. Он приготовил меч, и когда злобная морда высунулась рядом с бортом, метко ткнула стрейём в глаз. Хорошо бы показать свой коронный удар с размаху, да ещё двумя руками. Но в этом чел не, только шелохнись не так. Негромко хлопнуло. Слизь из лопнувшего глаза брызнула на борт. Чудовище взревело, скрылось под водой так стремительно, словно его выдернули за ноги или за хвост. "Ну как, мои клышни?" поинтересовался Томас уже живее. Олег подумал, что рыцарь в самом деле похож на металлического рака, который под железным панцирем прячет своё нежное, уязвимое сердце. "Расива", согласился Олег. "Будут петь, если узнают". "Ракшасы?" не понял Томас. "Барды железный ты. Вон ещё слева" Домас нанес разящий удар, сказал напряженно. А почему подкрадываются слева? Не от того ли, что всякое зло, как говорил наш прилат, исходит с левой стороны? Черт сидит на левом плече, нас шептывает в левое ухо. Господь создал Еву из левого ребра. Ты наравишь налево. Бога слов, буркнул Алекс с неприязнью. Не видишь, у них глаза как у Камбала с одной стороны? Что такое? Он разрубил череп еще одному ракшасу. Камбала. Со стороны, смотри, отозвался Олег.